Глава 28. Ужас с неба. Падение беса я видел уже периферийным зрением. Жук, потеряв интерес к десятку пьяниц с одной двустволкой на всех, переключился на броневик. После полученного в бочину снаряда при каждом шаге он припадал на левый борт, и из него брызгала жидкость. Ему это не нравилось, и он зверел все больше и больше. За моей спиной еще раз раздался гудок, и морду жука разворотил выстрел, на сей раз разрывной. Одну жвалу отрезало начисто вместе с парой передних лап. Я уже расслабился, еще пару выстрелов из пушки от монстра не останется и следа. Жук окончательно рассверепел и, перескакивая через трупы, поспешал к броневику. Расстояние сокращалось, между мной и литником оставалось 30 метров, и, судя по его настрою, он собрался просто растоптать меня. Лиана не стреляла, хотя позиция была идеальна. «Прямая наводка, стреляй!» «Лиана, что случилось?» — крикнул я в микрофон рации. «Не знаю, сука! Заела! Все заела!» «Принято! Вот и мой выход!» «Ну, теперь-то он не очень опасен, жвалы ему снесли, осталось только шесть ног и тупая морда, сплошь покрытая бронированным хитином. Ему нечем даже меня убить, если только он попытается раздавить. А это еще что такое?» Развороченная разрывным выстрелом пасть разошлась в разные стороны, раскрывшись на четыре части, как крест, и внутри ее показались еще одни челюсти. Поменьше, меньше относительно пятиметровой хари монстра Но если прикинуть, то я смог бы проехать туда на джипе, не задев стенок. Что же это делается, господа товарищи? Только ты уже собрался его похоронить, как он преподносит очередной сюрприз. Такими челюстями, которые еще, оказывается, и выезжали, как у баклажана вперед, он смог перекусить броневик пополам. Одер! Ничего не произошло, времени на мгновение не замедлилось, дар не сработал. Опять проделки нолдов? Больше некому. Меня пронзила догадка, что пушка броневика отказала тоже не из-за поломки, а когда жук приблизился к нему. Вот почему столько убитых, у них тоже не сработали дары. Но глушилки, по всей видимости, имели не все монстры, оборотни и баклажаны точно были без них. «Значит, она на жуке. Вот только где? И как мне забраться на него без дара?» «Гном, гони отсюда! У жука глушилка! Отводи его!» Не знаю, понял ли меня парень, но объяснять сейчас было некогда. Жук, задрав морду, несся вперед, и тут я понял, что он не сможет меня поймать. Если опустит морду, чтобы цапнуть меня, то вынужден будет остановиться. Я достал гранату, установленную на 3 секунды, и, не особо надеясь, бросил ее навесом перед приближающимся жуком и отпрыгнул за обломки строения. Она разорвалась точно над мордой. Я все же надеялся, вдруг он ее проглотит, но и без этого ему досталось неслабо. Жук замер и замотал своей разорванной на куски пастью. Я увидел, как его броня стала падать с шестиметровой высоты на землю, отваливаясь черными ломтями. Под ней показалась еще одна голова, больше напоминающая череп, вместо нижней челюсти имеющая выдвижные зубы. Я так и не понял, как в этом элитнике. Было две оболочки или два контура, но только сбросив внешний слой, на меня глянула сама смерть. Панцирь жука с треском раскололся и кусками опал вниз. Те смертельные ранения, которые нанес ему броневик, повредили всего лишь внешний панцирь. Монстр стал меньше размерами и принял форму муравья. Вместе с новой головой появились и свежие жвалы, которые находились в сложенном состоянии, прижавшись к голове. Шесть ног так и остались, только стали намного подвижнее. Но, получается, просто одели этого сумасшедшего муравья в доспехе жука. И он совершенно потерял интерес к броневику и решил разобраться со мной. Ко мне метнулась выдвижная пасть и урезалась кучу горевших досок, подняв целый океан огненной пыли в ночное небо. Оде! Сработало! Я помню, как у меня не сработал дар в первый раз, а потом я уже не стал его заново активировать, хотя устройство было уже повреждено. Теперь такой ошибки я не допустил. Панцирь, развалившись, отключил устройство, и теперь мне ничего не мешало воспользоваться своим. Но и муравей стал активнее. Промахнувшись первый раз, он внезапно прыжком оказался рядом со мной. Остановился он буквально в метре от меня, и я с ужасом увидел, что его вставная челюсть выдвигается из пасти ко мне. Я присел, и челюсть щелкнула надо мной. Скорость у муравья едва ли была меньше моей. Тут же я увидел начавшее движение правое жвало, и мне не оставалось ничего делать, как прыгнуть вперед, проскользнув между лап монстра. Я еще умудрился полоснуть его по одной из ног, и, к моему великому удивлению, она отлетела в сторону. Муравей, оказывается, был совсем беззащитен без своего хитиного скафандра, но чрезвычайно быстрый. Резко развернувшись, он одновременно щелкнул челюстями у меня над духом а жвалами, как ножницами, попытался отрезать мне голову. Приседание, падение, перекат, еще удар, еще минус нога и одно жвало. И литник точно сошел с ума, придя в выступление берсерка. Его челюсти, оставшиеся жвало, завертелись с такой скоростью что я уже под даром не успевал за ними, а тут еще замигал красным дар, предупреждая меня, что мое время на исходе. Я кинул под муравья две последние гранаты и дал дёру. Монстр остался на месте, молотя по воздуху выступлений и даже не погнался за мной. Вероятно, в таком состоянии он не мог двигаться, даже и не знаю, чем это объяснить. Вот только через две секунды, за которые я пролетел 50 метров, раздался взрыв. Муравья разметала во все стороны, не оставив ни одного фрагмента крупнее футбольного мяча. Я выпал в реальность, тяжело дыша, как марафонец на финише. «Отбой!» – прошептал я в микрофон рацией. На площади показался броневик, Наташа и Кат склонились над неподвижно лежащим бесом. Я встал, потирая ушибленную спину и в раскорячку поковылял к ним. Гном лихо подрулил и остановился в десяти метрах, врубив люстру, освещая раненого. Живой? Я подошел последним к согнувшимся над ментатом людьми. Крови потягал прилично, но на лицо интереснейший эффект. Хомини эст. Человеку, то есть мне, свойственно ошибаться. Не думал, что он выкарабкается. Скорее всего, это еще отзвуки приема белой жемчужины несмотря на потею крови летальную для обычного человека без все еще жив сейчас уже он вне опасности проскрипел папаша кац нифига не поняла старичок сказала лиана давай для самых маленьких повтори «Кац не собирается проводить ликбез для умственно отсталых я предполагаю что недавний прием белой жемчужины спас его «В организме еще циркулирует та производная из состава жемчужины, которая и восполнила ему потери крови. Когда я подбежал к нему, его обрубок руки уже почти перестал кровоточить». «Так бы сразу и сказал», — усмехнулась Лиана. «Так, девки, берите его за ноги, а я за плечи тащим броневик». «Я не понял, что произошло, Наташа». «Если бы он не оттолкнул меня, то остался с рукой, а так и элитник рубанул его. Кац, ее можно пришить?» «Пришить? Шить сосуды сухожилия? Чем?» «И потом я не хирург, Гагуша. У меня другие методы. Выясним заново!» Кац брезгливо пощупал лежавшую в салоне руку беса. «Выкинь это!» «Старичок, она спрашивала тебя, можно ли пришить ему третью руку?» Засмеялась Лиана. «Зачем ему тхи руки?» Кац не понял юмора. «Ну, мало ли, пригодится в постели». «Лесник, это уже переходит всякие границы. Твоя жена задолбала за сегодня уже». Кац стал похож на боевую мартышку с выпученными глазами и остатками растительности на голове, вставший дыбом. «Леан, успокойся. Профессор, это у нее нервное после боя». Еле сдерживая смех, ответил я. «Тебе надо дать успокоительное. Так что, Наташа, ты правда хочешь третью гуку Кац повернулся к ней и спросил на полном серьезе. «Шутка, дядя, это была глупая шутка». «А меня никто не хочет спросить, нужна ли мне третья рука». Бес, оказывается, пришел в себя и все слышал, лежа с закрытыми глазами. «О, очнулся, красавчик!» «Ну зачем ты бросился передо мною?» Наташа погладила беса по лицу. Ей все же было приятно, что он готов был пожертвовать собой ради нее. «На автомате как-то», — прошептал бес. «Потом поговорите. Поехали домой. Мне надо с ним еще позаниматься», — отрезал Кац. Больше никаких подвигов этой ночью мы не совершили, и все быстро разбежались по своим норам спать. Ближе к обеду мы, едва проснувшись, услышали, как к нашим воротам подкатила техника. Проснувшись одним из первых, я вышел посмотреть, кого еще к нам принесло. Часовой как раз открывал ворота, и к нам во двор заехали два близнеца нашего броневика и джип, в котором восседал сам Удмурт. Из броневиков полезли люди, среди них я сразу срисовал великана Туза из центра и Мерлина, из второго вылезла еще одна знакомая физиономия Стрижа. Спица из переправы. Э, лесник, Удмурт приветствовал меня как старого друга, наверное, еще не знал, что бес собрался отчалить с нами. Смотри, кого я тебе привез. Обнимавшись, мы наконец-то зашли в дом. На двух машинах к нам приехало 14 человек, и Удмурт с водителем, а еще наши. Несмотря на внутреннее пространство замка, мы еле уместились за большим столом. Удмурт крайне удивился, когда увидел беса без руки и покачал головой. Кац уселся рядом с Мерлином и начался яростно что-то шептать тому в ухо, скорее всего, жалуясь на нас. Мерлин кивал головой и улыбался. Папаша Кац брызгал слюной, то и дело показывая на кого-нибудь из нас пальцем. Стриж со своими отдыхал. Туз наконец-то пристроил свое громадное тело отдельно ото всех на диване. Кстати, рука у него уже отросла. Рядом с ними сидел какой-то парень со знакомым лицом. Кто это был, я никак не мог вспомнить. «Как доехали? По дороге никто не пристал?» — спросил я. «Уже наслышанный лесник, ты как тралом прошелся, после тебя никого не осталось. Мы, похоже, рекорд поставили. 10 часов от центра до острова», — ответил Мерлин. «От Жанны подарок. Она передала вам еще две колбы с железами на всякий случай. Они у меня», — вставил Кац. «Изверги исчезли, остальных тоже никого не встретили», — добавил Стриж. «Вы вообще как здесь?» — спросила Лиана. «Не из-за этих же капсул». «Это я их вызвал», — сказал Удмурт. «После скреберы и лаборатории у вас, если не ошибаюсь, главная база по списку». «Угу», — кивнул я с набитым ртом. «Так вот, ребята привезли специалиста по Нолдовским базам». «Так вот, кто это был? Тот парень, которого я попросил не убивать Жанну». «И меня за компанию захватили», — кивнул Мерлин. «А то я уже давно никуда не выезжал, еще схвачу трясучку. Жалуется на вас коллега, говорит, что не день, то кто-то руку потеряет или ногу. А тебе, лесник, так вообще чуть черепушку не отрезала. неспокойно «Неспокойно как-то согласен, но мы терпим». Засмеялись все, кто был за столом. «Так что, вы с нами на базу полезете?» «Ну да, мы даже ради такого дела выпросили у Жанны броневики. Удмурт передал, что туда только на их железе можно ехать», — подал голос с дивана Тулс. «Я не успел вам рассказать, лесник, вы уже отбыли, когда я прочитал о системе охраны базы», — сказал специалист по Нолдам. «Нам тоже рассказал один ученый». «С нолдами надо кончать, пока они слабы, они уже совсем сдурели». Бес показал на свою рану. «Что дальше? Скинут на нас бомбу, которую готовили для центра?» Наташа, сидя рядом с ним, помогала ему завтракать, кормя его с ложечки. Он стеснялся и пробовал сам, но одной рукой у него получалось не очень. «Лесник», — Удмурт вопросительно посмотрел на меня. «Надо так надо», — согласился я. «Раз они так обострили наши отношения, то надо их прикончить и как можно быстрее. Думаю, что бомба у них есть и не одна. А скинуть нам ее на лысину вообще не вопрос. На трех машинах пойдем?» «Да, сколько там может быть охраны?» – поинтересовался Стриж. «Вопросики, сколько есть все наши? Не очень много. Ученый в лабе сказал, что мы добили всех в центре. Кто-то все же летает», – напомнила Лиана, приступая к десерту. «Вот мы их и приземлим. Два часа на сборы, медлить не будем. Удмурт, нам нужен проводник. Кто-то был там?» «Бес был», — Удмурт кивнул на ментата. «Я поеду. Вниз, может, и не полезу, но до места вас доведу», — быстро сказал бес. Бес знал примерное место, сам он, разумеется, на базе у Нолдов не был, но знал, где находится ориентир, скала в виде маяка на побережье. Мы выехали из таба через долгоиграющий кластер с воинскими складами и, пролетев его не останавливаясь, направились к следующему. Долгоиграющий перегрузился уже две недели назад. То, что не успели из него вытащить, сейчас подъедали бывшие коренные жители. А ныне достигшие размеров топтуна зараженные. Встретили они нас с радостью, бежали вдоль дороги, радуясь встречи с тремя белыми машинками, с диковинными штуками на крыше. Все происходило спокойно, пока один из них не решил попробовать пушку на замыкающем броневике. Быстренько оставшись без башки, он порадовал своих коллег свежим мясом. По словам местных, зараженные к концу четвертого месяца превращались в достаточно жирную элиту и регулярно приносили черные жемчужины, красные находили реже. Островитяне совершали сюда карательные рейды на исходе третьего месяца, снимая урожай. Приезжали на танках, нередко цепляли к ним пушки, добытые на этом же кластере, но чуть раньше. На перезагрузку кластер уходил полностью пустым от зараженных. Кто был поумнее, успевал рейтироваться дальше через узкий проход в черном кластере по соседству на Большую Землю, а остальных пускали на фарш. Сразу за ним начинался стабильный пустынный кластер Мексика, как раз из-за высоких кактусов. Кроме них в стабе стояла небывалая жара под 40 градусов, пыль и больше ничего. Одной своей стороной кластер упирался в пресное море озера, омывающее также и остров. Где-то здесь засели нолды, и где-то здесь из-под воды стартовали их челноки. Мы как-то шарились здесь в поисках чего-нибудь интересного и в итоге нарвались на автоматическое орудие. «Думаю, что как раз оно и прикрывало вход на базу». Гном, сворачиваясь с дороги направо в Тунизину, бес сидел сразу за водителем в головной машине. «Проехав с километра, мы выскочим на берег, оттуда будет хорошо видно маяк. Ближе, чем на полкилометра, нам подъехать не удалось». «Почему?» – рассеянно спросил гном. «Ну, говорю же, как с нас стрелять начал. Хорошо мы на батарее были, а не в джипе». Только дыр понаделал нам из чего-то крупного, мы решили не связываться с ним и отвернули. По идее, в нас они стрелять не должны. Может, и не должны, но ученый говорил о том, что поголи меняются, а вдруг наш броневик не знает нужного поголя? спросил кец. Вот и увидим. Все равно они общаются между собой, а в Нолдовской технике мы разбираемся, как свинья в апельсинах. Заключил я. Проехав низину, а следом за ней небольшую рощу из все тех же кактусов, мы выскочили на побережье. «Вон он!» — указал левой рукой бес. «Через сто метров по нам начали стрелять. Давай, гном, самый малый вперед!» По пологому берегу шла еле заметная дорога. Нолды здесь бывали нечасто, но случалось, проезжали вдоль берега. Справа от нас начиналось море с узкой полоской белого песка. Я вспомнил Черное море и в районе Евпатории, такой же песочек, только народу всегда много. Так и подмывало остановиться и скупаться. Проехали сто метров, огонь по нам не открыли, хотя несколько кактусов подозрительно следили за нами, поворачиваясь вокруг оси. Я протер глаза и снова взглянул на мониторы. «Ну так и есть, они поворачиваются, сопровождая нас, значит, мы едем в правильном направлении». Дорога пошла в гору, море осталось справа внизу, и мы, поднявшись метров на 50 над берегом, вплотную подъехали к маяку. Перед нами высела скала, в основании которой находилась гранитная стена, вылезающая из песка. Все три броневики остановились в ожидании неизвестно чего, судя по картам и ориентиру. Мы были на месте, но пока ничего не происходило. «Как нам попасть внутрь базы? Что нужно сделать? Нажать какую-нибудь кнопку или послать сигнал?» Я уже собирался по рации связаться со второй машиной и спросить эксперта, как гранитная стена почти беззвучно разошлась пополам, обнажая перед нами черный вход. Через секунду проход осветился частыми фонарями на потолке туннеля, уходящего глубоко вниз.